Прех сохраню пути моя еже не согрешать ими языку моим, положи устом моим хранило в некогда грешному и грешному придумною Унимех и смирихся и молчах от благ и болезнь моя обновися Согрейся, сердце мое в умни, в поучении моем разгорится огонь, глаголах языком моим. Скажи мне, Господи, кончину мою число дней моих, кое есть. Да, разумею, что лишаюсь все пяди положил, и дни моя. И состав мой, как ничто же пред Тобою, обаче всяческая суета, всяк человек живый, у образом ходит человек, обаче в суете отец, сокровищ и ты не весь кому соберет я.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 Отстави от меня раны Твоя, От крепости боруки Твоей яс исчезок. В обличе них Наказал еси человека и стоял еси. яко поучину душу его бачив Всуевся вся человек Услыши молитву мою, Господи, моление мое, внуши слез моих, не премолчи. Яко приселника а здесь у Тебе пришли яко же все отцы мои. Услаби ми да почи, прежде даже нет еду и к тому небу.